Глава 38. Аслан. Несколько часов ожидания и ничего. Похитители не позвонили и никак не намекнули на свои намерения. Не выдвинули требования, не озвучили сроки. Я сходил с ума и, как раненый зверь, метался по офису, не выпуская из рук телефон. Макс почти сразу же уехал, и осуждать я его не мог. Он боялся за любимую девушку, и, судя по их непростым отношениям, Легкого пути решения в этой ситуации не предвиделось. Если Алиса была важна похитителем не только как моя невеста, но и как полноправная наследница, владеющая долей в бизнесе, то Лену могли растоптать и уничтожить для страстки. Простая девчонка без связей и достойной защиты была лишь разменной монетой. К вечеру он вернулся, злой и с расторапанной рожей, но на мой вопрос, все ли в порядке, просто кивнул. Стоя рядом со стеклянной перегородкой, мы сверлили убийственными взглядами Илону, допрашивая ему в одной из переговорных. Эта актриса то рыдала, то превращалась в холодную стерву, продолжая настаивать на своей невиновности и, словно издеваясь, предполагала, что произойдет с Алисой. Истерично хохотала и, кривляясь, намекала, что ничего мы ей не сделаем, а если и попытаемся, то ее покровители с нами расквитаются. но ну, -ну. Глупая девица не понимала, что была лишь пешкой в опасной игре матерых хищников. А когда безопасники предъявили кипу доказательств ее причастности к шпионажу, Илона заметно сникла. Тихо плакала и, не поднимая глаз, молчала. Самое страшное, что если утром мы еще были уверены, что Тамилин не в курсе, что мы выявили и задержали партию запрещенки, то теперь почти не сомневались, что часть наших планов он знал. Близился вечер а мы даже не представляли, что предпринять с первым делом, чтобы не навредить Алисе и не загнать себя в ловушку по самые уши. Мишка к тому времени провернул немало сложных согласований, и к злополучному складу мы отправились на нескольких тачках в сопровождении штата охраны. Подставной экспедитор уже давал показания, а территорию заранее оцепили, опасаясь вооруженного налета. «Бронежилет надень!» Наверное, в сотый раз рявкнул на меня Миха и, покосившись на Макса, скурившего за время ожидания, уже несколько сигарет добавил. И ты тоже. В ближайшее время я буду слишком занят, чтобы таскаться на ваши поминки. Каким образом это поможет Алисе? Огрызнулся я. Но защиту все же натянул. Трудную клетку сдавило, и я просто не выдержал, прорав ему в лицо. Почему мы не можем поехать к Томилину? По камерам видно, что Алису забрали именно они. Ну, поехали, отозвался он и пожав плечами, невозмутимо перечислил. Поговорим о погоде или политике. Чай с коньячком попьем. Ты что думаешь, нас там не ждут? Тем более, взорвался Макс. Почему мы торчим перед складом уже час и ничего не предпринимаем? В машину ее запихивали неселком. Не обращая внимания на наши выпады, пояснил Мишка. Она общалась с Димой, а потом уехала с ними. Момент, когда выбросили ее мобилу, на камеру не попал. Могла ведь просто потерять. Последнее слово он намеренно выделил тоном и, выдержав мой убийственный взгляд, продолжил. Если думаете, что она выйдет нас встречать вместе с хозяином дома, то сильно заблуждаетесь. Уверен, ее держат в другом месте. «Можно же отследить маршрут тачки?» Намекнул я, прерывисто вздохнув. Этим уже занимаются. Кивнул Мишка и, качнув голову, дополнил. Но не факт, что Алису не пересадили в другую машину. У вас нет никаких оснований врываться в дом Томилина и что-то требовать. Да и предъявить нам особо нечего. Подозрения и не боли. Нет оснований? Вспылил я и, кивнув в сторону склада, хохотнул. Там оснований лет на двадцать потянет. — Для тебя потянет, — хмыкнул Миша. — Твой склад, твой контракт. И пока у нас нет прямых доказательств обратного. Но возьмем мы Тамилина. Помаринуем пару суток и отпустим. Надо брать на горячем, а не разбрасываться угрозами, обнуляя усилия нескольких месяцев. — Красиво рассуждаешь, — фыркнул Алискин брат и, подавшись вперед, зарычал. — У него моя сестра а на складе наш приговор, и...» У Мишки пиликнуло сообщение, а Макс предусмотрительно притих, ожидая новостей. «У нас гости», прочитав послание, Миша мгновенно подобрался, но рассказать детали не успел. «Тихо!» — рявкнул я, вытаскивая из кармана трезвонящий телефон, и, глянув на имя абонента, прошипел. «Заткнулись все!» Объект нарисовался. «Друзья разом притихли...» а я терпеливо выждал несколько гудков и, приняв вызов, включил громкую связь. Заговорил Томилин не сразу. Сначала глухо рассмеялся и, кашляв, вздохнул. — Аслан, я же предупреждал. — Где Алиса? Я попытался говорить спокойно, но рычащие нотки все же прорезались. — Я тут гуляю недалеко, — проигнорировав мой вопрос, сообщил он и, прицикнув языком, пожаловался. Заблудился немного. Не знаю, какой путь выбрать. Безопасный и выгодный для всех или протоптать новую тропинку, вырубая по пути молодую порос под самый корень. Как думаешь? Я иду. Помолчав, буркнул я и, переглянувшись с Мишкой, заверил. Один и без оружия. И телефон оставь. Со связью тут не очень посоветовал Тамилин и тут же отключился. «Я с тобой!» — дернулся Макс. «Нельзя! Нельзя!» — рявкнул Мишка и, набрав чей-то номер, отчеканил. «Выходим на разговор. Проводи только аккуратно!» Я шел вдоль заросшей обочины, пытаясь настроиться, чтобы не сорваться и не превратить разговор в немедленную расправу. Шагал намеренно-медленно, но дыхание срывалось, будто после изматывающего марафона. Тачка ждала меня примерно в километре от точки нашей дислокации. Та самая, на которой увезли Алису, и я даже ускорил шаг, надеясь, что она там. Готовился уехать вместо нее. Но из машины вышел Тамилин старший и все секунды, пока в салоне горел свет, я смог разглядеть только шофера и охранника. Евгений Сергеевич достал пачку сигарет, И, наблюдая за мной прищуренным взглядом, затянулся, не торопясь начинать разговор. Чего вы хотите? Не видя смысла тянуть, спросил я тихо. Ты еще слишком молод, усмехнулся он, и, обходя меня вокруг, сознанием дела перечислил. Неопытен, не разбираешься в бизнесе, не видишь перспектив. Я лишь хочу помочь. «Втянуть меня в незаконный бизнес?» — хмыкнул я и, посмотрев в упор, напомнил. «Разве мой отец не объяснил вам в свое время, что мы в подобном не участвуем?» «Принципы!» — задумчиво протянул Томилин и, отшвырнув окурок, уточнил. «Кому они нужны, если ты даже не смог уберечь самые ценные?» «Где она? Что с ней?» — рявкнул я, невольно вынудив охранника, вылезти из машины и подойти ближе. С ней все замечательно. Расплывшись хищной улыбки, заверил Евгений Сергеевич и, кивнув мне за спину, посоветовал. — Подумай, Аслан, отзови своих ребят и выпусти груз. Подумай, что ты теряешь. Подняв руку, дал понять, что не закончил, и, склонив голову набок бок, намекнул. — Пойми, я в любом случае выиграю. Если ты продолжишь упираться... Сделку повесят на тебя, и вас с Максимом упекут за решетку. Но, поверь, даже через двадцать лет ты не захочешь оттуда выходить, потому что на воле будут ждать заказчики. Если я отпущу груз, то автоматически становлюсь участником схемы, и обратного пути не будет, — прорычал я сквозь стиснутые зубы. — Конечно, — подтвердил он, развел руками и, протяжно вздохнув, дополнил. Но в этом есть свои плюсы. Я делюсь с тобой процентом и крышу у каждую партию. Я подумал. Немного помолчав, отозвался я и, взъерошив волосы, уточнил. Сколько у меня времени. Сами понимаете, что мне придется объясняться с остальными. Подумай, согласился он и, нахмурившись, добавил. И дай знать, если кто-то помешает принять правильное решение. Я разберусь. Хорошо, но я должен убедиться, что с Алисой все в порядке. Тамилин усмехнулся и, покачав головой, направился к машине. Охранник сверлил меня взглядом, но я шагнул ближе, все же надеясь получить ответ. И я его получил, но совсем не тот, что ожидал или хотя бы предвидел. Пока ты думаешь, я решил кое-что переиграть. Открыв дверь машины, Тамилин обернулся и, подмигнув, поделился. Просто подстраховка. Завтра мой сын женится, но... Прости, тебя и Максима пригласить не могу.